Яна. «Новикова! Новикова!» Знакомый голос звучал одновременно так близко и так далеко. Яна не могла понять, кому он принадлежит, но точно знала. Этот голос выдернул ее из вязкого омута забвения. Погружаясь все глубже с каждым вдохом, девочка постепенно сдавалась. Слишком много сил уходило на то, чтобы оставаться в сознании и цепляться за жизнь, которая причиняла так много боли. Яна выдохнула, медленно, очень медленно моргая и словно оживая. Свежий воздух обжег легкие, но девочка почти не отреагировала на это, лишь слегка поморщилась. Ее взгляд коснулся горящего сарая. Пламя лениво пыталось дотянуться до соседних домиков, прокладывая себе огненный путь по сухой траве. Кто-то кричал. Где-то в стороне плакали дети. Вожатая уверенно руководила процессом. Возможно, эта ночь сплотит всех так, как никогда и никого раньше. Ведь боли, горе объединяют. Вспомнились самые первые дни в лагере. Настоящие первые дни, когда родители только уехали, помахав на прощание. Когда обещали, что лето будет самым лучшим в ее жизни. Правда, они не уточнили, что последним. Я напомнила, какими неуверенными все были. Как опасливо смотрели по сторонам, ища взглядами себе возможных друзей. Ее не брали в расчет. Девочка прекрасно видела, как никто не задерживался на ней взглядом, искали других. Стройных, подвижных, более интересных. Но сейчас это не имело смысла. Голубые глаза словно смотрели сквозь мягкий туман. Яна рассматривала огонь, ей казалось, что прошел час, а может и два. Но люди кругом почему-то двигались так медленно и лениво, что девочка предпочла закрыть глаза. Возможно, все это лишь две минуты жизни, которая заканчивается. И Новикова тратила драгоценные мгновения на созерцание пламени, людей и мира. Несколько глубоких вдохов помогли ей немного прийти в себя. Сознание начало проявляться. Словно адовые тиски разжались, давая свободу. Девочка ощутила прилив энергии, готовая подорваться с места и бежать на помощь. Ей хотелось оттолкнуть Василису Сергеевну, принести ведро с водой, найти Нину. Найти ребят. Найти серого. Возможно. Яна внезапно поняла, что голос, который она слышала, принадлежал ему. Но мог ли этот вечный задира, который доставил ей столько мучений, «Звать ее и спасать!» Новикова хотела отбросить эту мысль, но не смогла. На губах появилась улыбка, за ней последовал кашель. Кровь еще пыталась покинуть тело всеми доступными способами. Открыв глаза, Яна подняла их вверх и увидела его. Никиту. Взрослого, серьезного перепачканного в саже, крови и земле, такого родного, любимого малыша, который вырос без нее, который возмужал и мистическим образом оказался здесь, чтобы спасти ее. Яна улыбнулась, осторожно поднимая руку и подушечками пальцев, касаясь его щеки, оставила смазанный след, слегка красноватый на коже. Мой маленький кит прошептала она едва слышно, выдохнула и на мгновение прикрыла глаза, затем медленно подняла веки и улыбнулась. Кровь была на губах, на зубах, на подбородке, но Яна даже не думала об этом. Тело, такое ненавистное все это время, стало почти невесомым. Не чувствуя его, Новикова заметно расслабилось. Руки уже не слушались, безвольно свисая и не двигаясь. Девочка попыталась еще раз дотронуться до брата, но не смогла. Усталость охватила ее целиком. А голос матери в голове напевал колыбельную. «Ложкой снег мешая, спи, мой ангел, спи, а я заберу твою боль». Яна снова выдохнула. Слабо и тихо. По щеке скатилась слеза. Объятия мамы казались такими реальными, такими настоящими. Кити позвала она брата почти беззвучно. Собрав последние силы в кулак, Яна сделала вдох. «Не забудь позвонить маме». И медленно выдохнула. В последний раз.